Глава 212. Роскошь. Кроме того, свет магических сокровищ окружающей толпу был бесконечен, да и секта Небесного Облака заявила, что можно использовать любые методы, так что применение Ван Линем техники ограничений никто не заметил. В тот момент, когда ограничение ударило по столбу темного тумана, Ван Линь ясно ощутил, что нефритовый талисман внутри него мерцает золотым светом и медленно вылетает наружу. Глаза Ван Линьи загорелись — и его ограничение приземлилось на нефритовый талисман. Внезапно скорость нефритового талисмана сильно замедлилась. В то же время он послал еще одно ограничение, и на этот раз ограничение приземлилось на таблетку внутри столба темного тумана. Таблетка начала испускать золотой свет и быстро вылетела из тумана. Она приземлилась в руку юноши на сцене. Человек был ошеломлён и вдруг закричал в экстазе. «А, я, я прошел!» В этот момент глаза человека среднего возраста из секты Небесного облака резко расширились, уставившись на таблетку, потом он быстро прыгнул и приземлился перед юнцом. Не говоря ни слова, он махнул рукой, и таблетка прилетела к нему в руку. Он внимательно осмотрел таблетку, потом посмотрел на юнца, который был полон экстаза. После того, как он проразмышлял некоторое время, он сказал. «Поздравляю, тебе больше не нужно участвовать в испытаниях». Ты становишься внутренним учеником моей секты Небесного Облака. Вскоре ты сможешь подняться на гору, чтобы увидеть главу секты и договориться о мастере для себя. Возьми эту таблетку. Это будет подарок твоему мастеру после того, как ты отдашь ему дань уважения. Жаль, что эта таблетка имеет природу огня, иначе я мог бы стать твоим мастером». В глазах ученика был экстаз, и он кивал снова и снова, чувствуя себя очень взволнованным. Глаза в Анрене были спокойны, но сердце его дрогнуло. Внутри черного тумана он увидел только три вещи — таблетки, нефритовые талисманы и жетоны. Было ясно, что эти три разных предмета имели разное значение. Получение таблетки означало то, что ты мог сразу стать внутренним учеником, а получение нефритового талисмана означало лишь то, что это испытание было пройдено. Что произойдет, если кто-то получит жетон? Ван Линь размышлял некоторое время и не стал снова действовать опрометчиво. Он был осторожен, понимая, что один раз может быть случайностью — Но если он воспользуется своим ограничением несколько раз подряд, то все было бы очевидно. Если бы все выяснилось, это было бы напрасно. Более того, Ван Ринь проанализировал поведение мужчины среднего возраста и понял, что тот совершенно не ожидал, что в этом испытании для набора, что происходит один раз в 30 лет, кто-то вдруг получит таблетку. Согласно его анализу, он боялся, что большинство учеников в этом испытании могли получить только нефритовые талисманы. Мужчина среднего возраста начал говорить спокойным, сдержанным тоном. «Остался только один час, я могу сказать вам сейчас, что внутри столба тёмного тумана есть четыре вещи. Нефритовые талисманы, таблетки, жетоны и алхимические печи. Среди четырех предметов тот, кто получает нефритовый талисман, проходит это испытание. Тот, кто получает таблетку, становится непосредственным внутренним учеником. Тот, кто получает жетон, помимо того, что становится внутренним учеником, может пойти в павильон скрытых пилюль жетоном, и обмените его на духовную таблетку третьего класса. Если один из вас получит печь, то вы будете одним из немногих, которые станет учеником главы секты. Но за восемь лет, которые прошли со времени основания секты Небесного облака, только шесть учеников получили алхимическую печь, я надеюсь, что среди вас будет седьмой. Как только вы станете учеником главы секты, вы сможете принимать столько пилюль, сколько захотите, и получите доступ к изучению высшего искусства алхимии моей секты Небесного облака. В тот момент, когда эти слова были сказаны, все молодые люди на сцене сделали глубокий вдох и посмотрели на столб. В их глазах стол представлял жизнь, всю полную богатства. Когда Ван Линь услышал эти слова, он был ошеломлён. Когда он проверял, внутри ограничений было всего три типа вещей. Там внутри не было никакой лохимической печи, после недолгих размышлений Ван Линь не стал продолжать наблюдение, а ударив по столбу, своим ограничением вытащил таблетку. Со вспышкой золотого света Голубая таблетка немедленно вылетела из столба темного тумана и была схвачена Ванолинем. Дело было не в том, что ванли не мог получить жетон, но он не хотел привлекать к себе слишком много внимания. Если бы не тот факт, что получение таблетки сразу же сделает его внутренним учеником, то он, конечно же, не выбрал бы ее, а выбрал бы самый обычный нефритовый талисман. Заметив цвет таблетки, глаза человека среднего возраста внезапно сгорелись, он схватил таблетку из рук Ванолине после того, как он посмотрел на ванлине некоторое время, Он улыбнулся и сказал, «Ты готов принять меня своим учителем?» Лицо Ван Линь показало выражение страха, но в страхе был намек волнения, он быстро кивнул. Мужчина среднего возраста улыбнулся и сказал, «Оставайся со мной до конца испытания, я отведу тебя на вершину горы, чтобы увидеть главу секты». Ван Линь быстро и почтительно последовал за мужчиной среднего возраста в угол сцены, выражение его лица, казалось, было полно благоговения и экстаза, но на самом деле он усмехнулся в своем сердце. Когда он увидел разочарованный взгляд мужчины среднего возраста, когда ранее претендент в ученики получил таблетку с природой огня, Ван Линь начал внимательно наблюдать за мужчиной среднего возраста. Он грубо прикинул, что таблетка, в которой нуждался этот мужчина среднего возраста, скорее всего, должна была иметь природу воды. В конце концов, даже если другие элементы не были полностью совместимы, эти таблетки все равно могли бы принести пользу. Разумеется, эта условная совместимость не относилась к противоположным элементам, таким как огонь-вода. и В результате Ван Линь намеренно выбрал таблетку с природой воды, потому что если его анализ был правильным, при ее появлении мужчина среднего возраста был бы слишком счастлив, чтобы копать слишком глубоко в том, почему появились две таблетки подряд. В течение следующего часа были выбраны еще три человека. Одной из них была девушка, которая всю дорогу шла с Ван а она получила нефритовый талисман. Когда время подошло к концу, мужчина среднего возраста посмотрел на небо и уже собирался объявить результат, Но в этот момент вдруг весь столб тёмного тумана начал бурлить. В небе начали появляться темные тучи и засверкали молнии, как будто серебряные змеи начали танцевать. В то же время из темного тёмного тумана раздался грохот, и в нем показалась огромная, похожая на холм алхимическая печь, открывшая взору лишь свой край. Этот край был фиолетовым и имел гравировку черного дракона в цепях. Его глаза были выпучены от ярости, а на лице застыло выражение нежелания, и издалека казалось, что он вот-вот зарычит. В этот момент невидимая сила вырвалась из столба темного тумана, и все люди, стоявшие на каменной сцене, были отброшены назад, не имея возможности защитить себя. Вскоре на всей каменной сцене, кроме мужчины среднего возраста и Ван Линь рядом с ним, который был защищен магическим сокровищем, который использовал мужчину среднего возраста, остался только худой подросток, который смотрел на край химической печи, не в силах вымлупить ни слова. Ван лень был поражен. Он внимательно посмотрел на алхимическую печь и мог видеть, что она покрыта слоем черного света. Каждый раз, когда алхимическая печь перемещалась немного, слой черного света уменьшался. «Треножник-дитя! Это треножник-дитя-дракона!» Мужчина среднего возраста, стоявший рядом с Ван Линьем, имел серьёзное выражение лица. Но в то же время алхимическая печь вдруг дрогнула и больше не вылетела наружу, а постепенно стала отступать в туман. В то же время золотой жетон вылетел из тумана и приземлился в руке слабого навитъюнца. Мужчина среднего возраста облегченно вздохнул. Одну и ту же сцену он видел уже много раз, практически каждые 30 лет, но каждый раз алхимической печи в конце концов не удавалось вырваться из столба темного тумана. «Все, кто получил предметы, следуйте за мной на гору! Всем остальным следует покинуть горы секты Небесного облака!» После того, как мужчина среднего возраста закончил говорить... Он оглянулся на Ван Линя и, взмахнув правую рукой, схватил Ван Линя за пояс. Одновременно с этим он прыгнул в сторону единственного подростка, получившего жетон, подхватив у его. Затем, взяв их обоих с собой, тело мужчины среднего возраста превратилось в длинную радугу, и он полетел к вершине горы. Позади него были три ученика секты Небесного облака, которые несли на вершину горы трех счастливчиков, прошедших это испытание. Ван Линь продолжил оглядываться по сторонам. По мере того, как мужчина среднего возраста становился все быстрее и быстрее, вершина горы становилась все ближе. После прохождения защитной формации, которая была похожа на тонкий слой воды, вся сцена перед Ванлинием внезапно изменилась. Горный пейзаж, который изначально был покрыт тенистыми деревьями и буйной растительностью, внезапно исчез. И то, что развернулось перед Ванлинием, было обилием великолепных резных зданий, сделанных из нефрита. Даже с учетом глубоких познаний Ванлиния, повидавшего многое, Он не мог не втянуть в воздух, тайно отметив, что у секты Небесного облака и правда много денег. Хотя, если говорить точно, то не все, но по крайней мере 80% зданий были сделаны из натурального нефритового камня, но если говорить о стоимости всех этих нефритовых камней, превращенных в духовные камни нефритовые талисманы, то конечная сумма должна составлять невообразимую цифру. В то же время, благодаря тому, что здесь было много нефритового камня, это место, естественно, имело очень плотную духовную энергию. Просто вдохнув, Ван Линь ощутил прилив комфорта внутри тела. После недолгих размышлений, Ван Линь определил, что культивацию здесь в течение одного дня можно было бы сравнить с трехдневной культивацией снаружи. Он посмотрел на других людей, которые также были выбраны, и обнаружил, что все они были ошеломлены. Они все смотрели на сцену перед ними со странными выражениями на лицах. Те несколько учеников секты Небесного облака, что находились позади мужчины среднего возраста, Пройдя через водяной слой защитной формации, разжали руки. Все, кто пришел, чтобы присоединиться к секте Небесного облака, уже имели свои собственные летающие сокровища. Когда ученики секты Небесного облака ослабили хватку людей, которых они несли, все взобрались на свои собственные летающие сокровища и последовали за мужчины среднего возраста. Скорость группы была не очень быстрой. По пути Ван Линь снова был поражен, увидев группу бессмертных журавлей, летящих издалека. На спинах журавлей сидело несколько красивых женщин, Они носили радужные одежды, что делало их похожими на танцующих бабочек, которые невольно притягивали взгляды людей. Когда стая журавлей подлетела ближе, сидящая на одном из них женщина сказала нежным и мелодичным голосом. «Брат Жоулинь, это новые ученики?» Молодая женщина обладала красивым лицом, с зубами похожими на сплетённую раковину и прекрасной талией. Кроме того, была маленькая родинка на краю ее губ, которая делала её очень милой. Мужчина среднего возраста рассмеялся и сказал, «Да, на этот раз во время церемонии набора шесть человек смогли его пройти». Взгляд женщины прокатился по группе, показывая кое-что из ее скрытой красоты. Я взгляд оказался на девушке, которая шла к секте с вонолинем, и она улыбнулась. «Какая хорошенькая младшая сестра. Если бы ее увидел старый мастер, ее бы точно приняли в ученицы». Когда молодая женщина закончила говорить... Женщины, которые были с ней, повернулись и обратили взгляды на девушку. Немного поболтав между собой, на их лицах заиграли очаровательные улыбки, после чего они продолжили свой полет на журавлях.